лекаря со всеми правами и преимуществами сопряженными по закону с этим званием с тяжелым и нерадостным чувством покидал я нашу альма матер дословно мать кормилец так называют высшие учебные заведения лица его окончившие то что в течение последнего курса я начинал сознавать все яснее теперь встало передо мною во всей своей ноготе я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 Я исследовал больную. Весь живот был при давлении болезнен. Область же печени была болезненна до того, что до нее нельзя было дотронуться. Желудок, легкие сердце находились в порядке. Температура была нормальная. Что это могло быть? Я перебирал в памяти всевозможные заболевания печени и не мог остановиться ни на одном. Всего естественнее было поставить новое заболевание в связи с существовавшую уже болезнью. При дизентерии иногда встречаются нарывы печени, но против нарыва говорила нормальная температура. Впрыснув больной морфий, я ушел в полном недоумении. К вечеру температура с потрясающим ознобом поднялась до сорока градусов, у больной появилась легкая одышка,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 Я чуть дотронулся до ее живота, больная вскрикнула. Ординатор вступил с ней в разговор, стал расспрашивать, как она провела ночь, и постепенно всю руку погрузила в ее живот так, что больная даже не заметила. — Ну-ка, матушка, сядь, — сказал он. — Ох, не могу. Ну-ну, пустяки, садись. И она села.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 Я молча стал снимать вату с пораженных суставов, смазанных мазью из хлороформа и вазелина. — Что это, Масле пахнет мертвечиной, или уж я начинаю заживо разлагаться? — ворчала больная. — Умирать так умирать, мне все равно, но только почему это так мучительно? — Полноте, сударыня. — Ну, можно ли так падать духом? — сказал я. — Тут никакой и речи не может быть о смерти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 Книги не могли излагать, дело иначе, как схематически, но мог ли и я, руководствовавшийся исключительно книгами, быть не схематичным. При прощании меня больше не просили приходить. Как это ни было для меня оскорбительно, но в душе я был рад, что отделался от своей пациентки. Измучила она меня чрезвычайно. Впрочем, мало радостей давала мне и вообще моя практика.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 Я лечил одного мелочного лавочника. У него был очень тяжелый сыпной тиф, осложнившийся правосторонним паротитом, воспаление около ушной железы. Однажды рано утром жена лавочника прислала ко мне мальчика с просьбой прийти немедленно. Мужа ее за ночь стал очень худо, и он задыхается. Я пришел. Больной был в полубессознательном состоянии. Он дышал тяжело и хрипло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 Трахеотомия. Я обратился к больному, впрыснул ему под кожу камфру, назначил лед и одно из самых энергических слабительных колоквинту. Через несколько часов я пришел снова. Колоквинта подействовала, но дыхание больного стало еще более затрудненным. Оставался один выход трахеотомия. Я отправился к Иван Семеновичу.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 Мальчик лежал на спине, поворотив голову на бок и непрерывно стонал. В правой подключечной ямке ниже первоначальной опухоли краснела большая новая опухоль. Я побледнел и с бьющимся сердцем стал исследовать больного. Температура была 39,5. Правый локтевой сустав распух и был так болезнен, что до руки нельзя было дотронуться. Мать, хотя сильно обеспокоенная, с доверием и надеждой следила за мною. Я вышел как убитый. Дело было ясно. Своими втираниями я разогнал из железы гной по всему телу, и у мальчика начиналось общее гной крови, от которого спасения нет. Весь день я в тупом оцепенении пробродил по улицам. Я ни о чем не думал, и только весь был охвачен ужасом и отчаянием.